«На чужих ошибках не научишься мать его». «Одевайтесь живо», — сказал молодой. «Его грубость вовсе не была искусственной. Она составляла основу его характера». «Да, славную мы вырастили смену». ко мне халат», — сказал он. «И хватит вам петушиться тут с вашим пистолетом». Юнец побагровел, но ничего не ответил. Старший передал Рубашову халат, и тот просунул руку в рукав. «Получилось», — сказал он с напряженной улыбкой. Остальные не поняли и угрюмо промолчали. Рубашов медленно поднялся с кровати и собрал свою разбросанную одежду. В доме после оборвавшегося вопля опять воцарилась глубокая тишина. Но у всех четверых было странное ощущение, что жители не спят, и, уже в постелях, стараются даже как бы не дышать. Потом на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы наполнились колокочущим гулом. Внизу у подъезда стояла машина, новейшей американской модели. Улица была совершенно темной. Обитатели окрестных домов спали или старательно притворялись, что спят. Шофер включил яркие фары, и они поодиночке влезли в машину. Сначала работник, чтобы помоложе, потом Рубашов, потом старший. Шофер тоже в форме комиссариата завел мотор и включил передачу. За углом асфальтовое покрытие кончилось. И хотя они ехали через центр города, вокруг возвышались современные дома в 8, 9 или 10 этажей. Мощенную разбитым булыжником мостовую рассекали глубокие неровные колеи, подернутые льдом и присыпанные снегом. Шофер ехал со скоростью пешехода, однако прекрасно подрессоренная машина скрипела и стонала, как старая телега. «Давай-ка побыстрее», — сказал молодой, не выдержав повисшей в машине тишины. Шофер, не оборачиваясь, пожал плечами. Когда Рубашов забрался в машину, тот глянул на него с равнодушной неприязнью. Однажды Рубашову вдруг стало плохо, и водитель вызванный скорой помощи бросил на него такой же взгляд. Тряскую нереально медленную езду по безлюдным, словно бы вымершим улицам, освещаемым дрожащими лучами фар, было мучительно трудно переносить. Долго нам ехать? спросил Рубашов, глядя вперед на разбитую мостовую. Он чуть не добавил до вашей больницы. Минут тридцать проедем, ответил старший. Рубашов вынул из кармана папиросы. Идрес одну папироску для себя и машинально протянул пачку сопровождающим. Молодой резко мотнул головой, старший вытащил две папиросы и одну передал вперед, шоферу. Тот прикоснулся к козырьку фуражки и, придерживая баранку одной рукой, протянул назад зажженную спичку. У Рубашова немного отлегло от сердца, а потом... Он ощутил детский стыд. Ах, как трогательно, подумалось ему. И все же он не смог побороть искушение. Опять заговорил, чтобы растопить отчужденность, заморозившую всех четверых. Жалко машин, сказал он негромко. Мы платим за иностранные автомобили с золотом и доканываем их по нашим дорогам в несколько месяцев. Это уж точно. «С дорогами у нас пока плоховато», — отозвался тот, что был постарше. По его тону было понятно, что он заметил рубашовскую растерянность. Рубашов ощутил себя бездомной собакой, которой из жалости бросили кость, и тотчас же решил не продолжать разговора. Однако молодой враждебно спросил. «У капиталистов дороги лучше, что ли?» Рубашов помимо воли улыбнулся. «А вы когда-нибудь бывали за границей?» «Я и так знаю, что у них делается, но меня-то буржуазная пропаганда не возьмет». «Интересно, за кого вы меня все-таки принимаете?» спросил его Рубашов совершенно спокойно. И сразу же, не в силах удержаться, добавил. «Вам следует получить историю партии.